Н.В. Кривцов, Русская Финляндия, Москва, Вече, 2009. Где и когда начинаются связи между Россией и Финляндией, они были всегда. В этой стране повсюду чувствуется русское присутствие. Почему? Всё дело в том, что связанные с нашим общим прошлым памятники в Финляндии – Сохранили сам дух, атмосферу, кажется, даже запах минувшего. Того, что, увы, исчезло у нас, и что нельзя воссоздать самой богатой и изощрённой реставрацией. Многое из того русского, что создавалось в России, что было уничтожено у нас, осталось в стране тысячи озёр. Живы памятники даже некоторые русские традиции. И самые главные имена. Среди них художник Илья Репин и писатель Леонид Андреев. Фрейлина последней, императрица Анна Танеева-Вырубова и Аврора Карамзина. Художник Николай Рерих и поэта Серебряного века Владимир Соловьев, Валерий Брюсов. Иннокентий Анинский, Иосиф Мандельштам и многие-многие другие предисловие Путешествие на поезде из России в Финляндию отличается от поездок в другие европейские страны. Поезд не стоит подолгу на границе, колея у нас с финнами одинаковая, не такая, как по всей Европе. Но это только начало путешествия. Здесь часто, если не постоянно, Натыкаешься на приметы чего-то родного русского, то увидишь луковку православного храма, то на вывеске прочтёшь русское имя, то в старом кафе заметишь старый тульский самовар. Ну что ж, тому удивляться. Финляндия более ста лет была частью Российской империи. Эта книга о том, что у нас принято называть «Русской Финляндии». Но что это такое русская Финляндия? Когда мы говорим «русский Париж» или «русская Ницца», всё достаточно просто и понятно. Речь пойдёт о представителях нашей аристократии, мира, литературы и искусства, бывавших, живших там, и, конечно, об эмиграции после 1917 года. С Финляндией всё сложнее, и не только потому, что она, в отличие от той же Франции, ходила в течение века в состав России. Она просто ближе, и общение между народами, взаимное проникновение культуры, связи возникли очень давно. А рядом мы были всегда, и порой трудно, невозможно сказать, где проходит между нами граница, ни географическая, ни политическая на карте, а та, которая делит историю, культуру, духовный мир и судьбы людей, настолько здесь все срослось и переплелось. Для русских Финляндии всегда казалось немного своей, и не только в те годы, когда она принадлежала России. Ведь даже много позже, после Второй мировой войны, Благодаря политике добрососедства, в скобках термин, выдуманный в Советском Союзе в противовес западной фенляндизации, была самой близкой из всех капиталистических стран. Одна моя знакомая из Питера на вопрос, сколько раз была в Финляндии, пожав плечами, ответила, раз в 500, может, больше. Конечно, она преувеличивала. Хотя многие жители города на Неве и окрестностей наносят регулярные визиты в супермаркеты ближайших городов с уоми или отправляются на уикенд на отдых в коттеджи по берегам Финских озер. А ведь всего сто лет назад Финляндия действительно начиналась прямо на окраине Петербурга, Граница проходила тогда по реке сестре, теперь она за Выборгом, а в середине XVIII века по озеру, а точнее по озерному краю Саймы, еще восточнее. И тут возникает вопрос, что считать Финляндии страну только в ее нынешних границах? Но ведь в Карельский перешеек и западное, и северное и приладожье – Тоже когда-то, еще совсем недавно, были в Финляндии. Ведь еще сто лет назад дачники, отправлявшиеся в сегодняшнее Комарова, Рощины или Зеленогорск, что под Петербургом, ехали в Финляндию. После Северной войны, а затем войны 1741-1742 годов, По Нештадскому и Абоссскому мирным договорам часть Финляндии отошла России. Позже, когда в 1809 вся территория Финляндии вошла в состав Российской империи, в качестве Великого княжества эти районы Старой Финляндии были включены в его состав. И говоря о связях, которым много веков, какую из всех этих гранит читать за рубеж, между странами, и где и когда начинаются эти связи. Весь Меря, Карела, и Ижора, Водь – это все финские племена, которые влились в состав русского этноса на то, что северная часть Центральной России была заселена именно финскими племенами, до сих пор указывают многочисленные топонимы, Самый близкий финнам народ Карелы живут и в республике Карелия, и в Тверской области, куда в XVII-XVIII веках пришли переселенцы из районов приладожья. В современной Финляндии тоже существует регион Карелия, и Карелы сегодня отличающиеся от финнов в основном лишь тем, что исповедуют православие. представляют собой в стране Суоми самостоятельное, правда, в основном этнокультурное меньшинство. Карелы, некогда союзники Новгорода, влились в состав финской нации наряду с племенами Хяме, в скобках Ем или Ям, и Суоми, в скобках Сумь, Так что предками современных финнов и значительной части населения российского северо-запада были одни и те же племена. Помню свой разговор, имевший место несколько лет тому назад с тогдашней главой Московского офиса Центра по развитию туризма Финляндии в скобках МЕК, Пирка Перхентупа, Незадолго до этого мы случайно встретились с ней на вечере в финском посольстве в Москве, посвященной Тверским Карелам, и она, объясняя мне свой интерес к этой теме, сказала, что ее корни из Карельского перешейка и Приладожья из тех самых мест, откуда карелы и переселились, на Тверские земли. А знаете, тут звонит мне мой дядя из Финляндии, Он ушел на пенсию и решил на отдыхе заняться поиском наших предков. Откуда пошел наш род, рассказывает Перко. Так вот, звони... звонит он недавно и говорит, «Хочешь увидеть своего пра-пра-пра-пра-много-пра-деда? Пойди в храм Василия Блаженного, и там висит икона Александра Невского». А с ним его соратник Пелгусий. Вот он и есть наш предок. Фамилия дяди и моя девичья Пелконен. Рассказывает дальше Перко. Вот он, занимаясь поисками в архивах, и вывел ее от сподвижника вашего великого князя, героя и святого Александра Невского. Ну, я, конечно, рассмеялась. Как такое может быть? Самое удивительное, что может... Пелгуси или Пелгуй – имя, действительно встречающееся в древнерусских текстах. В 13 веке в районе Невы по обоим берегам Финского залива располагалась морская сторожа и жорян финского племени предков Ингерман-Ландоцев, охрану путей к Новгороду с моря. жаряне уже приняли православие и являлись союзниками Новгорода. Однажды на рассвете июльского дня 1240 года старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить обо всем Александру. Он крестился в свое время и принял имя Филипп, Однако летописью упорно называли его прежним языческим именем. Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославович решил внезапно атаковать его. Произошедшее сражение и вошло в историю как Невская битва, после которой князь стал именоваться Александром Невским. Все авторитетные историки считают, что Пелгуси – лицо, безусловно, достоверное, а его имя, скорее всего, это искаженное Пелкунен или Пелкунен, в скобках, соответственно, падежная форма Пелкусен или Пелкусен. Примечательно, что финские источники говорят о том, что в Инкерима, в скобках Ингерманландии, При Ладожье на Вуоксе в 13 веке жил род Пелкунен, и современные обладатели этой фамилии имеют корни именно из этих мест, а значит, являются дальними потомками Филиппа Пелгусия. А Если это так, а, скорее всего, это действительно так, русско-финские связи начинаются много столетий, И главное – провести грань, границу между тем, что в долгое время считавшихся пограничными областях, называть русским, а что финским практически невозможно. Хочу напомнить слова прекрасного русского писателя Ивана Шмелёва, сказанные про отношение финнов к Валааму, Валаам чужим им не был, такой же, как и они, суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, крестьянский. И действительно, драгоценную святыню Валаам воспринимают не только у нас в России, но и в Финляндии. Я не случайно вспомнила этот монастырский остров на Ладоге. Его имя не раз прозвучит в этой книге. В отношении к нему... выкристаллизовывают соотношения двух стран и народов. В этом монастыре переплетаются судьбы культуры и судьбы людей. Приезжая в Финляндию, почти всюду встречаешь следы России. Еще в XIX веке в финском языке появились такие слова, как «карака», скобка от слова «кабак», «турма», «тюрьма». Путка, будка, в скобках «правда» это слово переводится с финского как «тюрьма». Канова, в скобках «канал», водка, тире «водка», ремонте ремонт, и, наконец, «место», тире «место», скобка это слово используется в разговорном финском языке. Русское влияние можно обнаружить даже в сфере кулинарии. В Финляндии икру, например, подают с рубленым луком и сметаной. Многие финны уверяли меня, что это традиционный русский рецепт, принесённый сюда в позапрошлом веке и, как оказывается, забытый теперь в России, но сохранившийся в Финляндии. Считается, что пара старых ресторанов в Хельсинки – едва ли не единственные места, где до сих пор можно отведать блюдо настоящей русской кухни, такой, какая она была до 1917 года. Известный финский историк Матти Клинге, занимающийся темой русский в Финляндии, отметил, что культурная жизнь в его стране стала более разнообразной благодаря влиянию Санкт-Петербурга. В XIX веке Санкт-Петербург впитывал в себя все новое, приходящее из Европы. Публика внимательно следила за новинками моды и не пропускала балетных и театральных премьер. Путем диффузии новые привычки общества перенимались сначала из Европы в Санкт-Петербург, а оттуда распространялись по другим городам, а также по Финляндии. Таким образом, и в Финляндии публика стала собираться на показы балета. Появилась возможность ознакомиться с западным искусством. На, на обедненных столах появились до тех пор неизвестные в кулинарии чай и шоколад, а финских кабаках стали распивать немецкое пиво. Не только пиво. Архитектура православных церквей перешла из России на финскую землю. Но и строительством городских сооружений занимались специалисты, прибывшие из России. Достаточно вспомнить комплекс столицы Финляндии на Сенатской площади. Немецкий архитектор Карл Людвиг Энгель приехал в Россию в 1815 году где он успел проработать, прежде чем получил задание перестроить Хельсинки. Сенатская площадь, построенная в стиле ампир, напоминает архитектуру зданий, возведенных в те времена в Санкт-Петербурге. В Финляндии пьют пиво марки «Синебрюхов», известный, правда, по для удобства произношения в форме ков В городе... В Савун-Лина можно пола... полазать по крутым каменным лестницам замка. Один из бастионов, которого до сих пор зовется Суворов... Суворовским, будущий генералиссимус, а тогда генерал, укреплял там рубежи России. В местной топомимике финских городов можно услышать такие названия, как Сибирь, Амур и Порт-Артур. В Финляндии в былые годы снимались голливудские фильмы, в которых действие разворачивалось в России или Советском Союзе. Идеальнее натуру найти было невозможно. Сюда западные советологи ездили изучать нашу страну по прекрасным собраниям литературы, по внешнему сходству природы и даже географической близости. Даже сейчас в Финляндии есть аттракцион для туристов «Российская граница», а лежащую нашей границе города Лапиэнгранта и Аматра называют «Воротами на восток». Но, конечно же, русское присутствие в Финляндии – это прежде всего люди. Но, говоря о русских в Финляндии, надо помнить – что речь идет не только и даже не столько об эмиграции. В Финляндии с давних времен было русское население, причем значительная его часть, особенно из среды купечества, достаточно быстро натурализовалась. В 1724 году, то есть когда Финляндия еще была частью шведского королевства, в Гельсенгорфорсе проживало всего 13 русских. После вхождения в Финляндию в 1809 году в состав Российской империи и образования Великого княжества финляндского, сюда потянулся русский торговый люд, ремесленники, обосновавшиеся рядом с военными гарнизонами, а также крепостные из Ярославской, Тульской Орловской губерний, привезённые на пожалованные земли. Потомки этих крестьян жили на Карельском перешейке в посёлках Красное Село, в скобках Кююйреля и Райвола, сохраняя свой быт, культуру и язык вплоть до Зимней войны. Наступление Красной Армии вынудило их отправиться в сторону Хельсинки, Русское купечество в Финляндии было весьма влиятельно и дало несколько весьма знаменитых фигур. Достаточно называть имена Синебрюхова в Хельсинки и Ситкова на аландских островах. Мелкие торговцы, занимавшиеся поставкой продовольствия для армии, становились в старой Финляндии солидными купцами, предпринимателями, заводчиками, С появлением российских гарнизонов в пределах Великого княжества финляндского подобное явление распространилось и на основную часть Финляндии. Кроме Синебрюховых, заметное место в экономической жизни и автономии занимал родившийся в местечке Хамина, сколько территория современной Финляндии, бывший крепостной Шереметьевых Егор Ушаков. Основав в 1814 году вблизи столицы кафельно-кирпичный завод, он поставлял стройматериалы в город. Состоятельный предприниматель, имевший дома в центре Гельсингов-Форса Ушаков, владел шведским языком, выучил даже финский, что для людей его круга было крайне редкостью. Официальным языком Финляндии являлся шведский, и даже автор гимна Финляндии Юхан Руннеберг, писатель и сторонник финского национального пробуждения, не знал языка простого народа. В 1822 году Егор Ушаков получил чин коммерции советника. Его вместе с Фёдором Киселёвым, не менее известным предпринимателем, избрали в число городских старшин Гельсингфорса. Позже в городское собрание столицы вошли влиятельные коммерсанты русского происхождения Егор Батурин и Николай Вавурин. Вот что писал историк Д. Протопопов в конце XIX века. «Русские занимаются в Финляндии главным образом торговлей, особенно мелочной, Кроме того, они хозяева промышленных заведений, огородники, ремесленники. Пользуются здесь репутацией трудолюбивых и бережливых людей, хорошо обделывающих свои дела. По словам того же автора, недавно еще русские, особенно более зажиточные образованные, проживающие в западной части страны, довольно быстро ошведивались и афинивались. В Гельсинфорсе у них остались только фамилии Киселёвых, Сенебрюховых, Королёвых, Сидоровых. По-русски они не понимают большинство русских довольно здешним порядками. Здесь всё по закону, всё правильно говорил Протопопову тверской мужик, исколесивший всю эту землю.